но не единогласно. Ни Стефан Ванифатьев, ни архиепископ Симеон из Тобольска не подписали протокол. Епископ Павел из Коломны подписал, но заявил о своем несогласии. Такое заявление было истолковано как неуважение по отношению к собору, и Павла приговорили к изгнанию Волонецкий край на севере России и заточению в небольшом монастыре. Карташов, том второй страницы 153-154. После этого Никон направил письмо патриарху Константинопольскому Паисию, в котором сообщил ему о решении собора и о сектантском отступничестве Стефана Ванифатьева и епископа Павла. Он представил на рассмотрение Паисию список из 28 вопросов, касающихся аспектов церковного ритуала и предполагающегося пересмотра церковных руководств. Ответ Паисия пришел в Москву в мае 1655 года. Он одобрил решение Московского собора в принципе, но порекомендовал быть осторожным при введении изменений, подчеркнув, что различия в деталях ритуала позволительно существовать в национальных церквах, если только эти различия не угрожают чистоте догмы. Карташов, том 2, страница 157-158. Поначалу совет Паисия не убедил Никона. Прошел год или около того, и после долгих размышлений он понял мудрость этого совета. Следует осознать, что в то время Паисий был единственным видным греческим прилатом, который демонстрировал терпимость по отношению к традиционным особенностям русского церковного ритуала. Патриарх Антиохии Макарий, араб, Горячий поклонник византийско-греческой церковной культуры, посетивший Москву в феврале 1655 года, от всего сердца поддерживал Никона в его грекофильских церковных реформах. В феврале 1655 года На торжественной службе, в присутствии царя Алексея, патриарха Макария и сербского митрополита Гавриила, Никон произнес проповедь, в которой отстаивал применение троеперстия в крестном знамени в противовес традиционному двоеперстию. После этого Макарий убедительно одобрил троеперстие как единственную приемлемую форму. Никон выступал во время этой службы, с осуждением французских икон. В марте Никон созвал церковный собор. Макарий и Гавриил оба присутствовали на нем. Собор одобрил новый требник, переведенный с греческого. В феврале 1656 года Никон и Макарий снова отстаивали новую форму совершения крестного знамения на двух торжественных службах в Успенском соборе. Макарий заявил, что каждый, кто будет креститься по-старому, будет отлучён от церкви. 23 апреля того же года Никон созвал собор русских епископов. По его настоянию собор официально утвердил выдвинутое Макарием отлучение от церкви за двоеперстие. Политика Никона и Макария по этому вопросу рассмотрена Карташовым в томе втором на страницах 155-160. В соответствии с его взглядами на высокий сан патриарха и с его эстетическими вкусами, Никон уделял много внимания торжественности церковных служб подчеркивая роль патриарха в службах и процессиях. Он ввел в московские церкви пение по киевскому образцу, большими поклонниками которого стали сначала Артищев, а потом царь Алексей и сам Никон. Патриарх любил торжественные церковные службы – во время которых сам появлялся в роскошном и драгоценном церемониальном облачении, предпочитая греческие образцы, митры и мантии. Из всех церемониальных церковных процессий, которые соблюдались в Москве и до Никона, теперь обретших его стараниями искусно разработанный и торжественный стиль, особым значением обладала процессия в память вхождения Иисуса Христа